На верхней площадке, отремонтированной и отмытой от крови и сажи стены, собрались самые именитые представители двух народов, а также папаша и Сансаныч. Булат и мать подошли к краю. Щитов, образовывающих бойницы, сейчас не было, и поэтому их было хорошо видно снизу, где собрались практически все представители их народов. Булат помахал рукой, и его воины ответили ему дружным улевиканием мужских голосов. Мать помахала рукой, Ей ответил хор из разных, но преимущественно женских голосов. Это был сигнал к началу. Все замерли в ожидании, и над полем повисла тишина. Мать и Булат отошли вглубь стены. «Несмотря на то, что все складывается почти так, как и предсказывал Сансаныч, с сходу начал Булат, — «этого мало. Я рад, что мы обошлись без кровопролития, но нам нужно принять какое-то решение, которое поможет прямо сейчас начать заключать браки». «Даже если сегодня все хорошо, мы не можем поесть за праздничными столами и уехать. Завтра мои воины зададутся вопросом, а зачем вообще все это было? У меня есть предложение, но сначала я бы хотел услышать ваше». «Мы можем заключить несколько браков», — сказала мать. «Если я попрошу, то ради нашего народа найдутся добровольцы, которые могут принести эту жертву. Хотя мне бы и не хотелось принуждать девочек к этому». Можно будет подождать, пока образуются естественные пары, но этот вариант трудно предсказуем. Вряд ли кто захочет по доброй воле переезжать в другую общину без веских оснований. Да если надо, я бы и сама могла заключить политический брак, но не могу оставить свою общину, а ты, обратилась она к Булату, свою. Мать грустно улыбнулась. Булат ответил ей тоже улыбкой: Я тоже не могу взять вторую жену. «Меня мои же люди четвертуют, если я это сделаю». «Можно обменяться», — сказал друг Сансаныч, и все обернулись к нему. «Выбрать нескольких женщин, которые уедут с вами. И да, возможно, это будет в чем-то жертва с их стороны, потому что выбор не совсем свободный. Но и взамен выбрать несколько мужчин, которые останутся здесь. Таких, я думаю, будет найти не проблема». «Это точно», — усмехнулся Булат. «На юбку многие променяют свое племя, к сожалению». А через несколько месяцев вы приедете опять, но уже с определенной целью, сватовства. И здесь вас тоже будут ждать и готовиться. Постепенно все привыкнут к этой мысли. Если сначала обмен женихами и невестами сделать слегка принудительным, то потом уже должно пойти самотеком. Конечно, все не переженятся за один раз. Но это и хорошо, а то у нас в народе родится в один год слишком много детей, — сказал Сансаныч. Это не проблема, — сказал Булат. Проблема объяснить тем, кому невеста не достанется, что они должны подождать. И все это опять сводится к тому, чтобы отношения развивались естественно. Нужно какое-то яркое событие, показательное, чтобы народ увидел образец и понял, что наши общины теперь породнились. И пусть не сегодня, но шанс найти себе жену будет у всех. Лучшим вариантом была бы наша свадьба, но мы уже выяснили, что это невозможно, — сказала мать. Есть другой вариант раздался из-за спины голос Мины. Все расступились. «Какой же?» — заинтересовался Булат. «Вы можете поженить своих детей», — сказала Мина и мельком глянула на мать, которая выглядела слегка растерянной. «Вы же не знаете своих детей, по крайней мере, мне так сказали», — удивился Булат. «Не знаем, но можем догадываться». Мина решила постараться не выдать секрет матери. «Я главная помощница и правая рука матери». Она родила дочь тогда же, когда и я родилась. Из моих сверстниц я больше всего на нее похожа, и все они уже давно думают, что это именно я. Доказать мы этого не можем, но можем объявить меня ее дочерью. Это пойдет?» — спросила она у всех. Мать тихонько облегченно выдохнула. То, что сказала Мина, звучало вполне правдоподобно для окружающих и не ставило ее в неловкое положение. В то же время ей не понравилось, куда она клонит. — И ты готова выйти за незнакомого парня ради политического мира? — удивился Булат. — Но почему же за незнакомого? За Вика. — Вам ведь нужен именно такой показательный союз? — сказала Мина. — А откуда ты успела его узнать? — лукаво спросил Булат. — Уж не та ли воительница, которую ты встретил во время битвы, сын? Вик стоял счастливо растерянный и потерявший дар речи. Единственное, на что его хватило, так это просто кивнуть. Булат медленно похлопал в ладоши и рассмеялся. «Ай, да Успел ухватить себе лучший кусочек. Мне эта идея нравится». «Но у меня есть одно условие», — вдруг сказала мина. «И какое же?» — спросил Булат. «Нам нужно будет вдвоем отправиться в путешествие. Куда, не скажу. В процессе мы решим, подходим ли друг к другу», — начала Мина. стоп, стоп», стоп» — оборвал ее Булат. «Ты так хорошо начала. Не надо портить все. Давай так». Мы играем свадьбу, широко и с помпой, чтобы все видели. Вы играете роль счастливых жениха и невесты. Потом, когда мы соберемся уезжать, делайте, что хотите. Идите в свое путешествие, я не возражаю. Как вы будете жить, это тоже дело ваше. Нам нужна красивая история, которая скрипит отношения между племенами. Мина, ты уверена? Наконец смогла выговорить мать, которая в очередной раз показалась, что Мина от нее ускользает. «Да, мы виделись с Виком не только на поле боя. Мы тайком встречались каждый день и успели подружиться. Но...» — продолжила она, уже обращаясь к самому Вику. «По-настоящему я твоей женой пока не стану, это только для вида. А меня тебе еще придется заслужить. И именно поэтому мы отправимся в путешествие». «Ну, приятель, что скажешь?» — спросил Булат и, подойдя, похлопал сына по плечу. «Я согласен». Наконец смог проговорить тот потому что все произошедшее явилось для него полнейшей неожиданностью. «Он согласен», — радостно сказал Булат. «Но и про идею с обменом женихами и невестами тоже забывать не стоит. Мне это понравилось». «Хотелось бы внести предложение», — сказал Сансаныч, И все опять повернулись к нему. «А скорее уточнение. Поскольку одна пара у нас уже есть, да еще какая, то остальных пока не женить. Ну, если, конечно, не найдутся еще те, кто сам этого хочет». Нужно отобрать добровольцев и мужчин оставить здесь жить, а женщин отправить к болотникам. Пусть они какое-то время поживут маленькими общинами внутри ваших общин. Но с условием, что за какой-то определенный срок они должны выбрать себе пару. Так получится создать более крепкие семьи, основанные на взаимной симпатии. Блад задумался. Звучит неплохо. Если, скажем, мы дадим им три месяца, а через три месяца приедем сюда с очередным визитом. Как? «Мне это тоже кажется более мягким вариантом, чем сразу выдавать за малознакомых людей. Все-таки хочется, чтобы люди узнали друг друга», — задумчиво сказала мать, думая все это время о Мини и о том, что она задумала. «Как думаешь, сможешь найти десятерых, готовых поехать с нами?» — спросил Булат у матери. «Десятерых?» — удивилась она, а потом махнула рукой. «Попробую». «Ну что?» «Тогда мы можем объявить нашим людям, что договор достигнут и праздник можно начинать», — сказал Булат. Потом подошел к матери и негромко произнес. «Я тебя понимаю, решение непростое, но и ты меня пойми. Большинство все равно будет недовольно, что осталось без женщин. Это недовольство придется как-то гасить. Я в сложной ситуации и не всесилен. Надеюсь, что хватит сил удержать ситуацию и не допустить бунта». Так что пойди навстречу, это и в твоих интересах тоже. Мать кивнула. К ним подошел папаша. Булат, у меня тоже есть предложение. Думаю, что стоит наладить связи между нашими общинами. Хорошо бы организовать что-то вроде посольства. Думаю, и торговля возможна. Но только вот вы вряд ли что интересное сможете нам предложить. Хотя как знать. Но политический союз точно нужен. С воительницами мы такой создадим обязательно. Я только за, сказал Булат. Когда праздник был объявлен, когда почтили торжественными речами память погибших в этой войне, когда люди начали стряхивать печали и потихоньку втягиваться в веселье, тогда Вик наконец сумел найти Мину и отвести за руку в сторону. Их свадьбу уже объявили, она должна была состояться завтра. Но бедный парень до сих пор плыл по течению, Мина его ни о чем не предупреждала и ничего не объясняла. И вот теперь он требовал ответов на свои вопросы. «Слушай, Вик», — сказала Мина, — «ты меня извини, что все так вышло. Но я, когда объявила об этом, то не думала, что ты можешь быть против». «Да я и не против. Просто чувствую себя немного дураком. Как будто от меня вообще ничего не зависит», — сказал Вик. «Конечно же зависит. Просто не было времени все обсудить». «Давай сделаем это сейчас», — сказала Мина. «Рассказывай, что происходит, кроме того, что мы женимся, но не по-настоящему». Последние слова он сказал с явным разочарованием. «Возможно, что и по-настоящему. Слушай, я же тебе нравлюсь». «Конечно». Вик чуть не подавился. Настолько глупым ему показался вопрос. «Ты мне тоже нравишься. Но у нас не принято так быстро сходиться. Нужно поухаживать за девушкой, доказать, что твои намерения серьезны», сказала Нина. «Я готов», — перебил ее Вик. «То, что мы поженимся, это нужно для наших народов». Это, как бы сказать, договорной брак. Давай сразу условимся, что ты не будешь ни на что претендовать, кроме дружбы. Пока что. Ладно?» Вик не ответил сразу, а задумался. «Идея ему не нравилась. Но он может стать настоящим. И когда мы решим, что готовы, мы сделаем свою свадьбу, как сами захотим. Или придумаем. И это будет только наш секрет. Пускай окружающие думают, что мы просто муж и жена». Вик молчал, не решаясь согласиться на такую туманную перспективу. Мина продолжила. — У меня есть одно дело, но это пока что секрет. Вообще ото всех. Мне нужно отправиться далеко и надолго. Вдвоем будет легче. Если составишь мне компанию, то, может, за время этого нашего путешествия мы и станем настоящими супругами. — А куда ехать? — спросил Вик. Он уже знал, что согласится, и аванс, который давала ему Мина, был очень соблазнительным но никак не решался сказать «да», потому что после этого пути назад для него уже не будет. Это он прекрасно понимал. «Пока не скажу. Скажу только, что это очень опасно, и есть шанс, что мы оба не вернемся». «Если тебя, конечно, такая перспектива не пугает», сказала Амина. «Ничего меня не пугает», слегка обиделся Вик. «Мой отец оказался здесь без всякой надежды выжить, прошел весь остров, нашел безопасное место и создал свою общину. Он великий человек». А я просто его младший сынок. Я обречен быть в его тени, просто потому, что превзойти его никак не получится в рамках нашей общины. Меня всегда будут с ним сравнивать, и не в мою пользу. Чтобы кем-то стать, мне нужно пройти свой путь. Пусть трудный, опасный, но свой. Только так я могу добиться уважения, да и сам начну себя уважать. Все птицы рано или поздно должны покинуть гнездо и научиться летать. Но... — Что но? — спросила Мина. Что тебя останавливает? Если это трудное и опасное путешествие, мне бы не хотелось тащить в него свою молодую жену», опустив глаза, сказал Вик. Мина улыбнулась и взяла его за руки. «Это не ты меня тащишь, а я тебя тащу. Ты очень милый, и меня трогает твоя забота. Но не забывай, что я воительница, причем одна из лучших среди своего народа. Если мы достойные дети своих родителей, то мы горы можем свернуть». И мне понятно твое волнение по поводу ненастоящего брака. Поверь, пожалуйста, я постараюсь тебя не мучить. Но мне нужно время. Постарайся воспринимать меня как брата». Вик в голос рассмеялся. «Что я такого сказала?» — удивилась Мина. «У меня есть братья, и уж поверь, меньше всего я бы хотел думать о тебе как еще об одном». И он покатился со смеху еще сильнее. Мина улыбнулась. «Ну...» «Я не так буквально имела в виду, можно как друга, как подругу. Просто доверься мне». «Доверие должно быть взаимным», — с небольшим вызовом сказал Вик. «А ты думаешь, я тебе не доверяю?» — удивилась Мина. «Я выбрала тебя. Мы заключаем брак, пусть пока я не совсем настоящий». «Я зову тебя отправиться вдвоем», — Мина многозначительно подняла вверх указательный палец, — «в опасное путешествие. Какого доверия тебе еще нужно?» Вик несколько секунд подумал и принял решение. «Ладно, Мина, моя будущая жена и боевой товарищ, я тебе доверяю и пойду за тобой, но с одним условием». «Каким?» — насторожилась Мина. «Отныне все важные решения мы принимаем вместе. Идет?» «Мне не очень нравится чувствовать поводок на шее и быть ведомым», — сказал Вик. «Идет», — сказала Мина и протянула ему руку для рукопожатия. Вик пожал руку и замешкался, как будто ожидая чего-то еще. Мина вздохнула, повернула голову в сторону, поднесла указательный палец к щеке и постучала по ней. Вик аккуратно приблизился и чмокнул ее в щеку. Мина рассмеялась. — У вас все воины такие скромники, или это мне так повезло? — Тебе повезло, — сказал Вик, совершенно искренне и не смущаясь. — Моя мать одна из ваших воительниц. Она меня так воспитывала и учила, как нужно будет себя вести, когда я буду общаться с девушкой. А что такой день придет, она не сомневалась. Ей не понравилось, как отец заполучил ее себе в жены, и она не хотела, чтобы я поступил в будущем так же. «Ух ты!» — весело сказала Мина. «Выходит, мне и правда повезло. Ну что, пойдем, походим среди народа, подадим пример, как нужно легко знакомиться и жениться. Ведь такая работа нам предстоит в ближайшие дни». Я, правда, собиралась смотаться пораньше, но похоже, что не получится и придется отыгрывать свою роль до конца. Вик галантно подставил ей локоть. Она взяла его под руку, и они пошли прогуливаться на виду у всех. Гуляния шли три дня. За это время без труда нашлось десять человек среди болотников, готовых остаться в долине. Пришлось даже отбиваться от желающих и обещать, что это не последний такой случай. Среди воительниц было немного сложнее. Четверо вызвались сами, у них уже был кто-то на примете. Вот еще шестерых пришлось набирать как добровольцев на войну. Не очень им хотелось покидать родной дом и ехать в чужую общину. Мать от них этого и не требовала. Просто старалась объяснить, чтобы они поняли. Основной аргумент был такой, что если бы не болотники, они все, скорее всего, погибли. А выйти замуж вместо этого — не такая уж и плохая альтернатива. Тем более, что у них будет время и возможность выбирать среди большого количества мужчин тоже являющихся хорошими воинами. В итоге нужное количество было набрано по десять человек с каждой стороны, не считая Мины с Виком. Мать несколько раз пыталась выяснить у Мины, куда она собирается, но безрезультатно. Ее, конечно, грела мысль, что все начинают считать Мину ее дочерью, да и происходит это как бы без ее участия, и она при этом никаких правил не нарушала. Несколько раз с ней заводили разговор те, кто наиболее был к ней близок, пытались выяснить, что она сама думает по этому поводу. Она каждый раз отвечала, что, как и любая другая мать, невольно смотрела на девочек и пыталась угадать, кто ее дочь, и что не раз думала так про Мину, и что, возможно, это она и есть, но точно теперь уже никто никогда не узнает. Если только не появится волшебным образом сложная медицинская аппаратура, которая даст точный ответ на этот вопрос. Но общее мнение, что Мина и ее дочь, на самом деле постепенно укреплялась. Мать про себя восхищалась Миной и этим ее поступком. Как она ловко это провернула. Уж неизвестно, случайно ли, или таков и был план, но все получалось как нельзя лучше. Плохо было только то, что она куда-то собиралась со своим молодым мужем и упорно уходила от ответа «Куда». Тем временем далеко не сразу, потому что все уже привыкли к ее отсутствию, но хватились таки Ильяну. Ее со дня начала большого праздника никто не видел, Да и тогда она мелькала только утром. Поиски ни к чему не привели Мина тянула какое-то время. И, наконец, пришла к команде Лианы и все рассказала. Ну, точнее, не все, а то, что им нужно было знать. Она сказала, что Лиана передала им, чтобы они, когда закончат все дела, через тоннель шли на Левиафан. Там они узнают все, что им нужно знать, и получат ответ на все вопросы. Там ли Лиана сейчас, Мина не знает а она просто выполнила поручение и передала информацию. Надо сказать, что ей не особо поверили. Все знали, что они очень сдружились с Лианой и что та даже жила у нее. Но вытянуть какие-либо подробности не удавалось. Тем временем последствия праздника уже успели убрать, болотники начали собираться в поход домой, да и обитатели Левиафана не видели смысла дальше здесь оставаться. Им обещали выделить транспорт и сопровождение, чтобы они по тоннелям добрались до моря. Мине пришлось стать их проводником. Вик, разумеется, ехал вместе с ней. Это все невероятно сильно рушило ее планы, но обстоятельства были сильнее, и приходилось исполнять то, чего от нее ждут.